Но прежде ратификации не может быть ни о чем речь. Дело понятное, что прежде чем русские войска придут в Германию, Франция может завоевать Нидерланды или Ганновер. Русские войска будут потребованы на помощь только в крайнем случае. При заключении договора королевское намерение было то, чтобы сдержать прусского короля, а союзников своих Австрию и Голландию – сохранить в общей системе. Еппенский двор решительно отказался посылать свои войска для защиты Нидерландов, чтоб не обнажить свои германские владения против прусского короля, но в случае заключения субсидного трактата между Россией и Англией обещал «Отправить войско в Нидерланды, да и голландцы, узнав о трактате с Россией, примут решения, более полезные для общего дела». «Не можете ли вы, — сказал Воронцов, — дать письменную декларацию того, что вы сейчас сказали? Это будет очень приятно, Ее Величеству». Но уильямс отвечал, что прежде ратификации, он ни во что вступать не может. Но если при размене ратификаций Ее Величество изволит через свое министерство предложить об этом, то он донесет своему двору и надеется, что король сделает все возможное, чтобы удовлетворить желание Ее Величества. Дела английские 1755 года В Швеции... Продолжен был на десять лет союз с Францией, но отклонен союз с Пруссией, и вообще положение партий в Швеции не могло грозить России большой опасностью в случае европейских замешательств. Панин так объяснял своему двору положение дел в Стокгольме. По смерти короля Фридриха на первом семе прежняя французская партия поссорилась с новым королем и приняла название Сенатской партии. Тогда многие из ее членов отделились от нее для собственных выгод и объявили себя придворную партией, а благонамеренные, то есть колпаки, поделились между этими двумя партиями. Вражда между королем и сенатом разгоралась все более и более, причем сенат старался поддержать себя распространением слухов, что шведской вольности грозит опасность — от короля Граф Тессин пережил свои способности и ударился от дел, после чего ни у одной партии не оказалась вождя. Королева, разнуздавши свою гордость, самолюбие и самовластие, приобрела всеобщую ненависть. Она немало содействовала холодности между сенатом и берлинским двором, ибо хотя она и не чуждается французской системы, но боготворит одного своего брата, прусского короля. Один его интерес соблюдает, а Фридрих II хочет посредством нее управлять Швецией без посредства Франции. Приверженцы Русского Союза тесно соединились и так усиливаются, что король от них ждет поправления своим делам. Главным между ними почитается граф Браге, Основание их программы — сохранения конституции и союз с Россией. Двор волею и неволею их ласкает, и, чтобы заставить их более войти в свои виды, король хотел дать им пятьдесят тысяч платов из своего ларца на издержки партии по случаю наступающего сейма, но они не хотят о том слышать, думая, что всякий добрый результат, достигнутый ими с чистыми руками, будет считаться услугой при дворе, а деньги дадут двору право требовать от них более, чем они сами сделать намерены. Но так как движение партии действительно требуют чрезвычайных расходов, то они своего имения не щадят. Французский посол с своей партией следит за каждым шагом благонамеренных. Главная цель французской партии состоит теперь в том, чтобы не допустить графа Браге удержать в своих руках ландмаршальский жезл, но выбрать в ландмаршалы генерал-майора графа Ферзена, который воспитан и служил во Франции, душою и телом ей предан и слывет очень умным и способным человеком. Граф Браге со своими друзьями очень хорошо понимают... Как им трудно преодолеть противную партию и напасть на господствующую систему без русской помощи. Но если партия Браги упадет, то останутся только две — придворная и сенатская. Исеем должен будет или усилить власть короля, давший ему право производить в чины и должности, чем отворится дверь к самодержавию, или ограничить власть короля в пользу Сената, от отчего влияние Франции еще более усилится. Чтобы помешать таким вредным для России следствиям и не дать упасть партии добрых патриотов, нужна сумма от 20 до 30 тысяч рублей, которая должна пойти именно для доставления ландмаршальского жезла графу Браги. В ответ на эту реляцию Панин получил от канцлера такое письмо. «Думая, что на реляцию вашего высокоблагородия ответом из коллегии и поспешено не будет, я занужно нахожу подать вам на оную от меня некоторые объяснения. Кто бы в оную ни заглянул, по справедливости признаться должен, что оная преисполнена прямою к службе ревностью и усердием». Только же я вам откровенно признаюсь, что хотя оное больше злостных, нежели рассмотрительных, критиков возбудило, я не мог, однако ж, ни оное совершенно опровергать, ни вас довольно защитить и оправдать. Чтоб на раздачу шведам сумму определить, о том здесь ниже слышать хотят. Правда, я и в самом деле мало нахожу к тому склонности... Да ваше высокоблагородие и припамятовать может, что я уже пред давным временем мое мнение откровенно и дружески объявил, что не остается более, как предавать нам шведов их собственному жребию, довольствуясь одними безубыточными случаями вселять между ними, собственно, друг к другу, недоверенность и несогласие. Образ их правительства... Сам-то по большей части или и единственно делает, а что до последних денег принадлежит, то сколько мне лакомства, их и бедность несведомы, пример неоднократных издержек довольно однако ж показывает, что сколько нам волка не кормить, он в лес убежит. Да правду сказать и признаться надобно, что какие бы мы великие там суммы не истощили, Франция с половинными издержками всегда больше нашего сделает. Между нами сказать, сколько мы шведам не твердим, что прямой их интерес требует во всегдашней дружбе и искреннем с нами согласии быть, а сего интереса никогда однакош найти не могу, да и на словах о нем только говорится». а никогда еще предпринято не было его доказывать.